«Девятнадцать! Ссора!» «Ну до чего же жарко в этих местах!» «Мирен полагала, что благодаря морю на острове будет посвежее!» «Нет, Амона, бабушка, такая же жара, как и там, куда я езжу навещать Асаба Хасе Мари!» «Асаба, дядя!» «Как она добралась? Ужас!» приземлилась в Пальме с опозданием на пять с половиной часов после нескончаемого ожидания, просто кошмарного и так далее ожидания в аэропорту Бильбао. Она страдала от жары и терпела, терпела сколько могла, но под конец ей пришлось таки пойти на непредвиденный расход. Мирен купила бутылочку минеральной воды без газа, потому что ничего более дорогого позволить себе не могла. Но и пить воду из-под крана в туалете как-то не хотелось. У меня после этого желудок наверняка бы расстроился. Сначала Мирн очень надеялась, что им что-нибудь предложат в самолете, и она утолит жажду. Но время шло. Час, второй, и ей казалось, что в горле у нее застряла горсть песку так и пришлось идти в бар и просить. Резко, словно с обидой, жалкую бутылку воды. В чем было дело? Улетали все самолеты, кроме нужного ей. По радио только и делали, что объявляли начало посадки на другие рейсы в Мюнхен, Париж, Малагу. Из выхода номер. И в промежутках предупреждали, что надо внимательно следить за своими вещами. Она обращалась то к одним, то к другим пассажирам, которые, как и она, ожидали посадки у назначенного выхода. «Послушайте, простите, но одни оказывались иностранцами, другие знали не больше, чем она сама, так что ей никак не удавалось получить объяснение, почему им не разрешают пройти в самолет, если он уже стоит у рукава и чемоданы туда погружены». А моя дочка там, далеко, в больнице. Теперь Мирон смотрела на часы не с раздражением, как прежде, а покорно и с вялой злобой. И решила, жара, пот, подняться на верхний этаж и утолить, наконец, жажду. Так она и сделала. Потом вытащила из стакана кружок лимона и пососала его. А под конец даже куснула белый слой у самой кожицы – потому что мучил ее еще и голод. Выходя из бара, она увидела идущих навстречу двух гвардейцев. Мирен смотрела на их форму, а не на лица. Неожиданное препятствие и необоримое отвращение заставили ее шарахнуться к перилам и там остановиться. Когда они подошли ближе, она разглядела, что гвардейцы еще совсем молодые люди, парень и девушка а так как они были заняты беседой, она, не таясь, на них уставилась. Что делать? Эти Чакурас наверняка в курсе дела. Чакурас — собаки, баскский, презрительное название полицейских в стране басков. Они подошли еще ближе, и ее поразила естественность, улыбка, рыжеватые волосы девушки, у которой к тому же сзади из-под фуражки торчала коса, Мира оглянулась по сторонам, нет ли рядом кого-нибудь из поселка, не дай-то бог, и все-таки решилась. «Послушайте». Мирон обратилась к девушке, совсем не похоже, чтобы та была способна кого-то пытать. И девушка в форме, очень любезно, что тоже поразила Мирон, ответила, аэропорт в пальма де майорка закрыт. «Как это закрыт?» — объяснил уже парень. — Да, сеньора, закрыт. Было совершено покушение на наших товарищей. Но вы не беспокойтесь. Возможно, это всего лишь предупредительные меры, и вы сможете улететь. — А, хорошо, хорошо. И она все-таки добралась до пальмы. Город там внизу казался скопищем сияющих точек. А какое черное море, и вдали последняя лиловая полоса сумерек. «Слишком поздно, чтобы ехать в больницу, Каранчи!» Айно ждала ее в аэропорту, как они и договорились. «Ну как? С мамой все очень плохо. Со всех сторон трубки. Мог бы приехать вместо меня и твой папаша. Эта история станет мне в копеечку!» Он сказал, что приедет в понедельник и на другой же день увезет меня домой. Остаться он, значит, не намерен. Совсем обнаглел. Все заботы и все расходы на меня переваливает. Омона, я не хочу, чтобы ты плохо говорила о моем папе. Одна из медсестер по имени Кармы, очень приятная на вид, заботилась обойно с первых дней и до приезда Мирен. Сразу сказала девочке, желая утешить, очень ласково сказала Чтобы та не тревожилась, что она ей поможет. Карма свозила ее на машине в гостиницу, в каламильер, за вещами. По дороге объяснила кое-что про состояние матери и снова постаралась утешить. Ты, наверное, сильно ее любишь. Карма поселила девочку у себя дома, в Пальма где жила с мужем и двумя маленькими детьми. Муж был таким толстым, что весил, кажется, не меньше ста пятидесяти кило. Хотя не исключено, что до того, как растолстеть, был голубоглазым красавцем. Он приехал из Германии, и лицо у него было чуть красноватое, ну, может, даже и не чуть, а при разговоре был заметен акцент. С детьми общался по-немецки, а с карме — на том баскском языке, который был в ходу на Майорке. Когда стала известна дата приезда Мирен, Кармен нашла для бабушки с внучки комнату с двумя кроватями в пансионе. Подальше от туристических мест, хотя далеко и от больницы, но тут уж ничего не поделаешь. Она выполняла инструкции, полученные по телефону от Мирен. «Только пусть будет подешевле, мы люди небогатые». «Постараюсь». «Постаралась». Более чем. Комната без завтрака, без вида на море, у шумного шоссе, далеко от центра, зато дешево. Как Мирына пожелала, предвидя, что прожить ей здесь придется долго. Она очень волновалась, прикидывая, в какую сумму все это обойдется. «И как мы повезем отсюда оранчу, если от дома нас отделяет море!» «Святой Игнатий, помоги мне справиться, очень тебя прошу! А Гильермо? Почему всем этим не занимается Гильермо? Он ведь ей муж? Нет, ему, видите ли, надо работать. Нет, его начальник, видите ли, нет, только через несколько дней, не раньше». Короче, сплошные отговорки. Айно рассказала бабушке, что теракт случился совсем близко от дома кармы. Аж все задрожало. В гостиной со стены свалилась картина. На картине разбилось стекло, а еще разбилась стоявшая под ней лампа, и толстый муж кармы начал жутко ругаться на своем языке, а дети испугались и плакали. Айноа думала, что плакали они не только из-за грохота, но еще и из-за отцовских криков. Кармы и Айноа только что вернулись из больницы. Они как раз договаривались вместе приготовить еду, когда грохнул взрыв за несколько улиц от них. Где? Как сообщили по радио перед казармой гражданской гвардии. Казармы гражданской гвардии в Испании – представляют собой здания, где имеются и служебные, и жилые помещения, поэтому их называют «дома-казармы». В отличие от обычных испанских полицейских и военнослужащих, многие гражданские гвардейцы вместе с семьями обязаны постоянно жить в таких домах-казармах, которые часто становились объектом террористов. «89 раз». И тотчас истошно завыли сирены, а в воздухе появился какой-то странный запах. «Знаешь, бабушка, вчера в то самое время мы ехали с кармы по той самой улице, а ведь бомба могла подорвать и нас с ней!» «Не говори так громко, вокруг люди!» Айноа, широко раскрыв глаза, возбужденно продолжала. «Так вот, одна соседка рассказала, что пожарным пришлось снимать куски тел аж с дерева!» «Ладно, хватит тебе, мы ведь за столом сидим!» Они вдвоем зашли в бар неподалеку от пансиона и заказали несколько бутербродов. «Заруби себе на носу, что все эти дела с твоей матерью будут стоить мне кучу денег, поэтому я должна тратить их с оглядкой!» Завтра купим еду в каком-нибудь супермаркете и за милую душу поедим у себя в комнате, пусть и в сухомятку. В любом случае с голоду не умрем. Поняла? Айно опять о своем. Мне не нравится, когда убивают. Это ведь очень далеко от страны басков. Разве виноваты те, кто живет здесь, в том, что происходит там? Послушай, мы пришли сюда ужинать или болтать? «Но ведь бомба могла убить и нас, Карме. «Нет, еще до взрыва они все хорошо проверяют. Или ты что, думаешь, они бомбы-то всем подряд подкладывают? Ты когда-нибудь видела, чтобы бомба взорвалась в школе или на футбольном поле, когда на стадионе полно народу? Бомбы? Они нужны, чтобы защитить права басков!» «Их используют против наших врагов, против тех, кто пытал твоего дядю Хосе-Мари и кто до сих пор пытает его в тюрьме. Если ты даже этого не понимаешь, уж не знаю, на что тебе вообще голова дана». Мирен строго смотрела на внучку, а внучка старалась смотреть вправо, влево, куда угодно, только не в глаза своей бабушке. Они сидели за столиком в углу, и девочка без всякой охоты обкусывала бутерброд. «А моему папе тоже не нравится, когда убивают». «Твой папа, видно, и вбил тебе в голову такие идеи». «Я ничего не понимаю про идеи, бабушка. Я только говорю, что мне не нравится, когда убивают». «Они убивают, да. А их разве не убивают?» «Так всегда бывает на войне». Мне тоже не нравятся войны. Но ты что, хочешь, чтобы басский народ гнобили из века в век? Хорошие люди не убивают? Это, конечно, тебе тоже, сказал Гильермо. Это говорю я. Когда подрастешь, сама все поймешь. Ладно, доедай свой бутерброд и пошли. Я за сегодняшний день достаточно набегалась, чтобы теперь выслушивать твои глупости. И тогда Айноа, словно разговаривая сама с собой, сказала, пробормотала, дрожащим от слез голосом, что она не хочет есть, и положила недоеденный бутерброд, больше половины, на тарелку. Мирен, нахмурившись, тоже не стала доедать свой.